Глава вторая. Варварский север. Кеник. Вернувшись в арк, путешественники разделились. Сай отправила Ленаэль порталом обратно в замок Лакир, а себя — еще одним заклинанием на бывшую родину. Пронизывающий до костей ледяной ветер ничуть не мешал драконему чародею, а снежные просторы с высокими горами дарили забытые воспоминания. Варварский север был все так же притягателен и опасен. И все же король Миритара отправился на север не ради воспоминаний о первых днях в Новом Мире. По докладам Зигона сейчас на этой земле царило полное безвластие. Союз городов распался, а новой силы так и не появилась. Арк пока еще не оправился от потери армии и набега пиратов, поэтому не планировал продолжение экспансии. Идеальное время для перенаправления потоков золота в сторону королевства Миритара. К тому же гильдия авантюристов Лакира восстановила свою численность и набралась необходимого опыта. Вскоре Сай хотел переправить их на Варварский Север в Кёниг, что был ближе всех к Пальцу Великана и горам Хребтомира, где хватало различных пещер, некрополей и руин древних цивилизаций. «Конунг, рады приветствовать вас в Кёниге!» Старший дружинник у городских ворот при виде Сай почтительно поклонился, сразу признав своего предводителя. Как идет служба на родной земле? Без происшествий, правда, отвыкли мы уже от здешних мест. Домой тянет к семьям. Родина для нас теперь далеко отсюда. Клановый дружинник умалчивал о причине своих главных переживаний. Как раз именно сейчас решался земельный вопрос, и каждый воин из варварских кланов мог получить собственный надел в пустошах. Варвары, что кроме охоты и ратного труда не привечали иные занятия на фоне баронских рыцарей и членов Алого Братства, решили тоже стать землевладельцами. Вряд ли из этого выйдет что-то путное. Но проблема мотивации — основа любой структуры. Земельные наделы, в отличие от доли в добыче и ежемесячного жалования, надежно привязывают воинов к королевству, а со временем полностью изменят быт и привычки варваров. «Воин, тебя ведь Финрос зовут?» — я прав, — спросил Сай, и после удивленного кивка варвара продолжил. «Так вот, Финрос, обещаю, никто не останется без личного надела. Земли хватит всем. А самому землю выбрать? Вдруг обманут. Простите, конунг, ждать нет никаких сил», — повинился перед Саем дружинник. Король Меритара улыбнулся, вспоминая чиновников из своего прошлого мира и направился в культурный и развлекательный центр Кёнига. Таверна «Старый рыбак» снова наполнилась весельем и смехом от многочисленных посетителей. Караваны торговцев, вернувшиеся в город рыбаки и мастера по кости притянули за собой и новых жителей, что снова вдохнули в Кёниг жизнь. «Трактирщик?» Сам подбежал к саю и, низко поклонившись, подвел к единственному свободному столику, несмотря на полную заполненность зала. Молчание в трактире с появлением короля варваров и хозяина города длилось недолго. Встав с мест и поклонившись саю, жители и гости города продолжили веселье. На севере другая жизнь, и нет места излишнему преклонению перед титулами. «Король без свиты редкое зрелище даже для севера». Хриплый голос бывшего старшины охотника в Кёнинге трудно было спутать с кем-то другим. Ганзар, заняв место наместника Асая в Кёнинге, серьезно изменился. И дело не в смене одежды. Тяжелый взгляд уставшего человека, который мечтает лишь об одном — чтобы от него отстали и все вернулось, как было раньше. «Не свита красит короля Ганзар, а его поступки. Кстати, как у вас обстоят дела?» «В целом, неплохо. Есть работа, еда и защита. В наше время все это вместе большая роскошь. Союз городов распался, пропали торговые караваны с юга, и если бы не портал, то с голоду померли», — отвел взгляд старшина. Портал включали раз в неделю для торговли, проведения ритуалов шаманов и магических изысканий. Особенно отличились Аминдра и Анвер, которые постоянно ходили взад-вперед, постигая работу с духом и льда. Каждое открытие портала, как войсковая операция с множеством повозок, которые быстро растворялись среди ближайших городов. Благодарить северяне за помощь не будут. Из -за ополчения, что забрал союз городов, многие не вернулись домой. Что происходит с торговлей? Пару недель назад вам должно было прийти письмо с перечнем необходимых товаров, но ответа так и не было. Сай телепортировался в Кёник не только ради пива в Старом Рыбаке и разговора с главой города. Назревала крупная проблема. Металла не хватало. Королевство зажигало каждый день невероятное количество руды и угля. Для поиска и разработки собственных рудных шахт потребуется время, а металл нужен прямо сейчас и желательно каждый день. «Скупаем железо везде, где только можно, но больше нарастить поставки не выйдет. Если только...» «Быстро собрать такое количество товара сможет лишь клан Молота. Я для дворфов невеликая фигура, так что тебе, король, я здесь не сильно помогу», с вызовом в голосе заявил Ганзар. Ох уж эти гордые старики, что собираются помирать за свои взгляды на жизнь. Саю было плевать на отношение наместника к нему. Дела говорят о человеке куда больше. Кеник постепенно оживал, а на лицах людей появились улыбки. И это сейчас самое главное. Дворфы не менее гордые и куда упрямие самых склочных стариков среди людей. Поэтому заключить с ними прямой договор о поставках задачи не из легких. Клан Молота поселился не так далеко от Кёнинга, в пещерах под пальцем великана, и, по слухам, там есть хороший рудный пласт, что даст возможность увеличить поставки. Сай в свое время беспрепятственно отпустил воинов клана что должно сгладить первое впечатление от знакомства в связи с потерей главного торгового партнера и союзника. «Тогда ты знаешь, Ганзер, что мне потребуется». «Мой племянник пойдет с тобой, король. Он хороший следопыт и не потеряется в тундре. Меньше всего я хочу увидеть здесь сотни озлобленных воинов, готовых мстить за смерть своего короля». Король Миритара не стал ждать до утра и сразу же отправился вместе с недовольным следопытом к месту жительства местных дворфов. Вход в поселение ничем не отличался от обычной шахты, укрепленной деревянными балками, беспривычной для подгорного народа монументальности и надежности. Сай подумал, что это было сделано специально, чтобы обвалить тонны камня при необходимости, а остальные ходы надежно спрятаны от любопытных взглядов. Отправив охотника обратно в город, Сай смело двинулся в глубь шахты. Эльфийское зрение легко адаптировалось к кромешной темноте, как и слух, уловивший щелчок взводимого арбалета. Отсутствие наружной стражи не означало, что внутри никто не охраняет поселение. «Еще один шаг, и мы из тебя подушку для иголок сделаем. Не надейся на свое магичество, у нас зачарованные болты», резко произнес в полной тишине глухой голос. Сай давно чувствовал на себе чужие взгляды, но не делал резких движений, чтобы случайно не начать бойню. Тем не менее, воины клана Молота серьезно подошли к обороне собственного дома. Потайные галереи с удобными позициями для ведения обстрела заняли два десятка арбалетчиков. Возможно, где-то еще скрыта огнеметная установка или бойцы с алхимической смесью. Дворфы в своих пещерах кому угодно могут устроить теплый прием. «Не кипятись, страж. Я пришел к клану Молота по торговым делам. В моих руках нет оружия, а намерения открытые чисты». «Слышали про тебя, ледяной волк! Пойдем за нами, но даже не думай магичить в поселке. миг голову потеряешь. Я чту законы гостеприимства. Чего жду и от вас?» Содержался с поистине королевским достоинством, чем вызвал недовольство стражников, надеявшихся посмеяться над чужаком. Вышедший вперед командир дворфов был в полной броне с непривычным для этой расы оружием в виде двух коротких мечей. Довольно-таки странный выбор. Я провожу тебя, эльф. Недовольно проворчал в бороду дворф и тихим голосом добавил, пока никто не слышал. Многие на тебя держат зло за смерть наших воинов и потерю денег. Но я лично благодарен за то, что смог выскочить из Брендера вместе со своими товарищами. Если тебя прижмут, постараюсь вывести из нашего поселка. Я оценю твои слова, воин. Уверен, ваш и король проявит благоразумие. Окованные металлом деревянные ворота открылись без каких-либо действий проводника, что говорило о наличии наблюдения или скрытого механизма. После примерно 10 минут ходьбы по широким туннелям, перед саем предстало поселение дворфов в виде нескольких ярусов, уходящих в углубь горы. Глава клана или Король Сай уже привык, что в этом мире королями называют всех, кого не лень. В общем, правитель клана Молота жил не во дворце, а в аналоге варварского медового зала или длинного дома, скромно учитывая трудолюбие дворфов и накопленные богатства. Два Хирдмана с седыми бородами на входе в королевский зал внушали уважение качеством брони и оружия, как и накопленным за долгие годы боевым опытом. С превосходством, посмотрев на сопровождающего Сая хердманы открыли массивную дверь. «Король-миритар, сай-ледяной волк!» — провозгласил богатый одетый дворф. Сай не удивился осведомленности советников короля клана Молота, как и возможному наличию шпиона в Кеннинге. Куда интереснее Саю было наблюдать за собравшимися дворфами. Почтенные старцы восседали за длинным столом, во главе которого разместился король дворфов с массивным молотом у ног. «Говори, зачем пришел, король!» Встал со своего места хмурый старейшина. Еще один хочет купить наши топоры, а потом убежать в страхе! Хватит с нас! Зачем вообще пустили внешника в город? Вдруг он разведчик! Выгнать его!» «Король пришел как-никак! Остудите ваши горячие головы!» Не выдержал сопровождающий Сая. Дворфы не менялись. Всех разумных они делили на своих и чужих. Плевать им на авторитеты. Впрочем... Как-то показывать свое отношение к кричам старейшин Сай не планировал. Дело важнее. «Меня интересуют не ваши топоры или наемники, а металл. Дворфийская сталь, мифрил, оружейные сплавы, да и от железной руды не откажемся. Королевству Миритар есть что предложить вам взамен», — объявил Сай о цели своего визита. «А драконь чешуете не надо?» «Да кто же будет продавать руду, а не готовые изделия? Нам это невыгодно!» Начавшийся после слов Сая гул возмущения был прерван ближайшим советником короля. «Тихо! Король Трагорим будет говорить!» «Прости моих советников, ледяной волк, они еще не отошли от навалившихся на наш клан проблем». Тяжелым взглядом смотрел на драконьего чародея могучий дворов. «Последние месяцы тролли нам покоя не дают, убивая моих воинов и горняков, так что даже если бы мы хотели, то не смогли начать поставки руды. Разыгранный королем Трагоримом спектакль продолжался. янца надо было впечатлить по полной программе, после чего использовать в собственных целях. У клана Молота закончилась алхимическая смесь против троллей. А эти твари особенные. Вождь гнилых от собрал под горой множество опытных тварей, от ядовитых до ледяных троллей. Съеденная плоть других существ дает им различные мутации, как несколько голов и добавленные способности. Большая стая троллей может сожрать даже ледяного дракона или змея. По крайней мере, так рассказывают жрецы. Посмотрев на невозмутимого Сая, король продолжил. «Недавно гнилушки захватили нижние шахты. Если ничего не изменится, нам придется навсегда забыть про добычу руды, обрушив проходы, ведущие к городу. Говорят, ты маг справный, окажи нам помощь, и мы подпишем торговый договор на более выгодных условиях. Тролли — неприятный противник. Контракт боевого мага Империи Корнитар с торговыми преференциями меня вполне устроит. Сайф вспоминал звание, когда-то переданное магистром Тарулио. Вспыхнувший знак боевого мага Мертвой Империи оказался далеко не бесполезным дополнительным эффектом. «Ты!» — вскочил самый старый старейшин клана Молота и склонился к уху короля. Молчаливое удивление короля передалось и другим старейшинам, тихо перешептывающимся друг с другом. «Я согласен!» — резко согласился Тарагрим. «У меня не так много времени, чтобы участвовать в долгой компании. Когда вы готовы выступать?» «Завтра воины будут готовы. Сегодня отдыхай, маг. Тебя проводят в гостевые покои и предоставят все, что потребуется задумчиво произнес король. Странная реакция дворфов на отголосок другой эпохи. Боевые маги эльфийской империи Корнитар были мощной силой, но их время прошло, как и многих других магических сообществ. Откинув мысли, Сай заметил, что первое впечатление прошло, и поселение клана Молота вовсе не было древним. Скорее всего, дворфы клана сами были беглецами, как и многие другие представители этой расы. Древние народы постепенно теряли свои земли под натиском орков, гоблинов и всех остальных монстров. Люди в этом плане были ничуть не лучше остальных, отвоевывая себе место под солнцем. Длинные общинные дома дворфов могли быть созданы лишь в спешке, поэтому селить у себя изгнанников кланы считаем, попросту было негде. Вряд ли это примирит Баранда и остальных дворфов королевства. Как бы ни развивались дальнейшие взаимоотношения с кланом, Саю оставалось только отдохнуть и восстановить заклинания перед походом в глубь горы. Воинов клана Молота нельзя было назвать трусами, и, значит, его ждет непростой поход.